Ты что ли? Ага. Вокруг шумела ярмарка. Репко на этот раз явился вовремя, к самому открытию. Э, проныро сочувственно пощелкал языком. Видно, трудно пришлось в гробнице. Тварь какая-то на тебя выскочила, да? И вижу, палец отхватила. Примерно. Репко нехотя кивнул седой головой без единого черного волоска. Принес? А как же? Вот молодец! Искренне похвалил проныра. «Другие, знаешь, в эти гробницы дальше порога не суются, уходят в мокрых штанах». «А ты? Уважаю одним словом!» Стократ сидел на берегу, развожив перед собой пеструю ткань, будто скатерть. В центре скута в гусиную лапку лежал большой камень, похожий на репу без хвостика. Стократ нашел его на берегу. Он был покрыт мхом и мелкими трещинами. Если присмотреться, можно было вообразить на нем карту мира. Рядом с камнем ровно вряд, располагались вещи, подобранные из пепла. Оплавленный кусок металла с невиданным узором. Стократ точно знал, что в узоре есть смысл, но знал и то, что прочитать его не сумеет. Прозрачный осколок шлема без прорезий. Когда существа начали палить друг в друга из своего мощного оружия, их шлемы рассыпались осколками, будто горшки. Пряжка чужой одежды – единственный понятный предмет. Еще оплавленные части целого, закопченные обрывки целого, кусочки мозаики, которые не сложить слабым человеческим разумом. Создания в чешуйчатых костюмах, в прозрачных шлемах, со смертоносными дубинами в руках оказались также подвластны магии, как обычные городские стражники. Повинуясь движению вот этой ткани, они набросились друг на друга и превратились в пепел. Стократ посмотрел в небо, звезды сияли в вершине, недоступные, неподвижные. С чего им вздумалось воевать? Неужели так тесно на небе? Кем были создания в прозрачных шлемах? «Чего хотели? Зачем явились?» «И ничего этого я никогда не узнаю», — сказал он с горечью, завершая цепочку невысказанных и даже непродуманных до конца мыслей. Он завязал ткань узлом уголок к уголку и опустил в самый глубокий омут, который был в этом озере. «Я никогда не слышал о такой истории!» Сказала старуха и пошевелила палкой в костре. «Странно. Разве ты знаешь все, что когда-то происходило в мире?» «Я не знаю всего». Она была явно чем-то беспокойна. «Но хорошо». Допустим, очевидцы не были особенно разговорчивы и не рассказывали эту историю другим и не пересказывали, придумывая от себя, и собиратели знаний из высокой школы не записывали ее на бумаге и не передавали в архив. Ты прав, всякое бывает, истории теряются, но мы не о том говорим. Она посмотрела сквозь костер тревожно и требовательно. Может быть, Девочке сшить крепкую сорочку, надеть на ее кольчугу из лёгкой и прочной стали, чтобы ни острый камень, ни сучок? Восьмилетнюю девочку обредить в кольчугу? Старуха закусила тёмную сухую губу. Она растёт, кольчуга не поможет, когда она сама, и все вокруг узнают о ней правду. «Вот этого я и боюсь», — сказал Стократ, — «и говорю себе». Лучше я буду держать ее в заперти, чем другие, расчетливые или жестокие, или глупые, или все сразу. Лучше я буду оборачивать ее ватой, чем властитель Грант станет сжечь и колоть, чтобы свести счеты с соседями. «Лучше?» — тихо спросила старуха. Стократ сжал кулаки. «А что делать? Ну вот что?» И они снова замолчали, и молчали очень долго. «Мир мерцает, будто солнце на поверхности воды», — сказала старуха, — «струится, как туман или зыбкий песок. Раньше мне казалось, что, постигая мир, осознавая законы и противоречия, люди способны сделать наше бытие понятным, плотным, как ткань, твердым, как камень, определенным, как древесный срез». Теперь я в это не, не уверена. Время вытекает сквозь пальцы. Жизнь заканчивается и закончится раньше, чем обитаемый мир. Тебя это радует? Пугает. Я собиралась после смерти прорастать травой, бежать водой, видеть гнезда на ветках. Я собиралась остаться в мире. И что теперь? «Наш мир может, и не самый лучший», — сказал Стакрат, «но в нем есть вещи, которые не должны без следа исчезнуть». Старуха молчала и смотрела внимательно.